Глава тринадцатая. Награда. За тяжелой дверью кабинета раздался тихий детский плач. Неясный он то пропадал, то нарастал. Я решил, что показалось. Откуда взяться младенцу в военной ставке? Скорее, может, коту лапу отдавили или еще что-то. Допутался под ногами пушистый. Есть такие противные, вечно голодные и оголенящие сапог трутся, глянец стирая. «Не знаешь, что и хуже». Иосиф Владимирович сначала нахмурился, но тоже, видно, решил, что показалось, и выяснять ничего не стал. Продолжил, желая меня подловить и вывести на откровенность. «Не знаю, кто хитрее из вас. Ведь, Суздалев, графа, ты, казак, абсолютные две противоположности. В чем выгода каждого? Ведь а есть она?» Поотечески улыбнулся, приглашая развить тему в руках он крутил луковицу золотых часов перебирая толстые звенья сердце на миг замерло неужто подарок приготовил решил отметить наградой за старания в воинской службе батьки в коллекцию такие бы пригодились потом у самовара рассказывал бы вну комбайке А тех либо бы чаю в прикуску достушали раскрыв рты мечтая о подвигах сам таким был и деда тоже слушал От такой картины представленной домой захотелось, но пришлось вернуться из грез в действительность. Я слегка покривился, вспоминая вкус незрелых зеленых яблок в соседском саду. Пацаном думал, что у них слаще, и ответил сухо, так как не по нраву пришлась такая тема. «Да нет никакой выгоды, и хитрости тут тоже нет». Гурко покивал головой, делая вид, что согласился, потрогал себя за бакенбарды, но сам, кажется, остался при своем решении. Одни кресты зарабатывают, довоенную карьеру делают, другой дружбу водит со знатной фамилией и титулованной особой. Да только ошибается генерал, и мы сами не промах, ту же фамилию имеем, и за графа обидно. За такие подвиги крест могут и на могилу поставить, а то и некуда будет ставить. И так из Суздалева пулю уже вытащили, и хандра так и вовсе осталась навсегда. Угораздило же подцепить дурную болезнь. Теперь лечи, траться на лекарства заморские. А может, стоит к ведуньи сходить? В дверь тихо заскребли. Я же говорил, кошка или кот, есть, видно, любимица или любимчик у генерала, может, даже из Петербурга возит с собой, может, и лысого из самого Египта, кто знает, здешних котов всегда не хватает. «Чай принесли!» — пояснил мне и язычно крикнул. «Войдите!» Молодой адъютант робко заглянул в проем. Тонкая ниточка усов топорщилась на утонченном халеном лице, делая его от того еще более удивленным, захлопал длинными ресницами сконфуженно. Заходи, голубчик, давай-ка нам чае чего покрепче, и чтоб лимон был, и баранок хочу. Ваше высокопревосходительство, прием начался. Адъютант виновато улыбнулся и кашлянул, видать, в горле от волнения запершило. — Пускай подождут. Не закончили мы разговор, — властно сказал генерал-адъютант. — Поспешай с чаем, голубчик. — Делегация — это от местных. — И что? Опять кого-то обидели мои неспокойные гусары? Ждут, пускай. Сегодня день особый. Пускай все ждут. — Так второй час ждут. Дитё плакать стало, и преподобный старец Паисий пятый волнуется. Дело у них к вам необычное. — Паисий пятый? растерянно пробормотал гуко теряя генеральский накал и суровость в каждом слове и мне уже с едва скрытой усмешкой слыхал о таком я медленно закачал головой не имел чести не разбираясь в болгарском духовенстве одну церквушку видел и то без колоколов непривычно как то таким не дают звонить а младенец причем это уже адъютанту офицер замялся Просят личной аудиенции, но я, конечно, все узнал. Крестить хотят младенца, герой им нужен в крестные». И молодой подпручик заикал от волнения, боясь быть осмеянным. «Герой!» — протянул горко и посмотрел на меня. Щелкнув крышкой на золотых карманных часах, посмотрел на циферблат, кивнул и, спрятав часы на длинной цепочке в карман, скрестил руки на груди. «Забавно!» Вот ведь совпадение какое. Есть у меня один на примете, пусть зайдут. Я, может, пойду, привстал из-за стола, вспоминая о делах нерешенных, проведаю поручика. Он уже, наверное, пришел в себя и беспокоиться начал. Интересно ему знать, как все прошло. Сиди, сиди, деловито начал генерал. Появилась у меня мысль, как наградить тебя. Довольным должен остаться. «Да я и так доволен, и аудиенция у вас личная!» Напомнил я, поднимаясь и расправляя старую латаную черкеску, подаренную сердобольными станишниками-казаками. Не могли спокойно смотреть на мой турецкий мундир, а к своей одежде я еще не добрался. И, видно, не доберусь никогда. Горко отмахнулся от меня, не оборачиваясь. В кабинет степенно вошла процессия. Восславлял ее старец в черной рясе и в скромной, такого же цвета, скуфье, в повседневном головном уборе. Складки мягкой шапочки образовали вокруг головы знамение креста. Примечательный был и старинный черный посох, такой же древний, как и его обладатель. Перекладина с рожками напоминала перевернутый якорь. Преподобный мягко глянул на нас, и мы закрестились». В кабинете стало светлее, чище хоть народу и прибавилось. В процессе из старца было много женщин в расстегнутых верхних одеждах. Они как бы на показ демонстрировали свои расписные передники, добавляя своим образом еще больше торжественности и нарядности. Хотя их сукманы, которые имели много общего с сарафаном, были и так украшены красивыми вышивками и декорированы изысканной тесьмой. Пожилые женщины были одеты в яркие шерстяные юбки и имели по два фартука. Скромнее выглядели редкие мужчины. Их наряды включали в себя рубаху, жилет, брюки, украшенные тесьмой и пояс с яркой вышивкой. Я в своей старой черкеске готов был сквозь землю провалиться и чувствовал себя лишним и ненужным, как та китайская ваза в обстановке кабинета. Наверное, поэтому они и разбиваются всегда. После приветствий старик начал издалека. Говорил он чисто, и выяснилось, что молодость свою, будучи обычным болгарским иноком, как и многие тогда, обучился в Русской Духовной Академии, и уже с 1938 года по всей Болгарии стали появляться образованные монахи-болгары, среди которых и он был. И были гонения великие, и расправы кровавые, но после Крымской войны в 1856 году – Султан Абдул-Меджид издал особую грамоту «Хатиха-Маюн», предоставляющую христианам равные права с мусульманами в империи, и жить стало легче. После изложения такого важного факта старец замолчал, вспоминая свою бурную молодость, а потом изрек. «Все мы ждали деда Ивана, немногие дожили до чуда». «Какого деда?» Не понял сразу хозяин кабинета, переспросив. Старик посмотрел на него внимательно, вздохнул. Почти обесцвеченные губы его мелко подрагивали. «Братского русского народа! Только он мог помочь освобождению болгарской земли. Подвиг ваш будет воспет и не забыть никогда!» Генерал улыбнулся. Он верил и знал. «Надеюсь, не забудете. Или не сразу». Сейчас-то вас к нам что привело, люди добрые? Гурко посмотрел над головой преподобного старца на болгар, ожидая услышать ответа. Поиси пятый грозно пристукнул посохом, привлекая внимание к себе. Кустистые седые брови его шевелились, сходясь в прямую линию на переносице. Дело святое с таинством и требами. «Люди, что пришли со мной крестить, хотят своего первенца в старой церкви имени славного мученика святого Георгия Нового, который пострадал в болгарском городе Сердец в возрасте восемнадцати лет, за дело правое, и чтоб крестный младенца был непременно русский богатырь, герой этой войны». Последние слова старец сказал так торжественно, что все шевеление прекратилось, И тишина задавила на перепонки. Генерал осторожно прокашлялся в кулак, портя момент величия. «Да, время вроде как неподходящее. Может, подождете немного? Когда победа будет полной, тогда и праздники будем устраивать». Старец вздохнул, опираясь на посох, но сесть по-прежнему отказывался. «Да, — протянул он, — время сейчас такое». И замолчал привычно. «Вот и я говорю, неподходящее», — мягко заметил Гурко. «Время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время искать и время терять. Продолжать?» «Не надо», — Иосиф Владимирович улыбнулся. «Я понял мысль». «Хорошо», — старец кивнул головой. Так как с богатырем? Видел я ваших гвардейцев в нарядных мундирах, все двухметровые, русские богатыри. Думаю, среди них есть герой. Да зачем далеко ходить, гоняться за гусарами? Рядом герой стоит. Старец посмотрел на генерала-адъютанта, не веря, что такая честь выпала для обычной крестьянской семьи. Но кто их знает, русских? Может, и вправду герой у них один. Вот этот бравый генерал!» Гурко не мог сдержать улыбки. «Нет, не я. Есть у меня настоящий герой войны. Вот, сотник билый, казак!» «Казак?» — протянул старец и чуть не выронил посох из рук. Младенец, стиснутый в руках наряженной молодухи, громко всплакнул. Успокоился, когда качать начали. Генерал усмехнулся. Самый настоящий казак и герой. Несколько долгих секунд преподобный старец смотрел на меня, изучая. Лицо его вначале сумрачное подобрело. Морщины разгладились, а голос стал певуч, затянул слова, заговорил со мной, никого в кабинете больше не замечая. Вижу, в уме твоем заложенный символ веры. «Испытание у тебя было дьявольское, когда сидел в каменном мешке, но не отрекся ты от веры. Сильнее только стал духом!» Задумался, выискивая нужные слова. «Такой, как ты, скорее умрет, чем откажется от веры!» Старец вновь замолчал. Тяжко ему было говорить. «Многое пережил, и это тоже вижу!» «А жил, наконец!» Посмотрел на генерала. «Хороший герой, чистый, нам такой нужен!» Сделал под конец вывод, обращаясь уже ко всем. Люди отмерли, заулыбались, стали переговариваться, да на меня поглядывать. А я стоял и молчал, чувствуя, как холодный пот бодрит спину, покрываясь мурашками. Откуда он узнал про каменный мешок? Как мог увидеть наш схрон, где мы с поруччиком дьявольщину пережили, видя сны вещи и да страшные? Думал, от газа введение. Выходит, нет. И теперь уже мир мне казаться простым не будет.